С одной стороны, ей был нужен наследник, но с другой она ему не доверяла, видела в великом князе соперника и опасалась, что кто-то сможет использовать его неустойчивый характер для заговора. Он жил окруженной шпионами царицы. Особо встревожил ее дело Иоасафа Батурина. Это был человек деятельный, фанатичный и психически неуравновешенный. Он отличался также склонностью к авантюризму и умением увлекать за собой людей. Под поручик Бутырского пехотного полка, расквартированного в Москве, где в этот момент, летом 1749 года находился двор, Батурин составил план переворота, который предусматривал вполне достижимые цели изоляцию придворных, арест императриц. Планировали и убийство ее фаворита, Алексея Разумовского, командира лейб-компании, Товоди ради хотя малую партию он, Батурин, соберет. И, нарядя в маски поехав верхами, и улуча его, Алексея Григорьевича, на охоте изрубить или другим манером смерти его искать он будет, в частности, с помощью мышьяка, планы Батурина не кажутся невыполнимыми. Он намеревался захватить инициативу, и после ареста императрицы Елизаветы и убийства Разумовского вынудить высших иерархов церкви срочно провести церемонию провозглашения великого князя Петра Федоровича императором Петром III. Батурина имел сообщников в армии. Следствие показало так, что он договаривался и с работными людьми московских суконных фабрик, которые как раз в это время бунтовали против хозяев и начальства, и могли бы за деньги и посулы примкнуть к заговорщикам. Батурин был убежден, что сможет подговорить к бунту фабричных и находящихся в Москве преображенской батальоны лейбкомпанцов, а они к тому склонны и давно желают. Батурин и его сообщники предполагали получить от Петра Федоровича деньги, раздать их солдатам и работным людям, обещая последним именем великого князя выдать тотчас после переворота недоплаченное им жалование. Заговорщики думали с силами солдат и работных вдруг ночью нагрянуть на дворец и арестовать государыню со всем двором, тем более что двор и императрица часто находились за городом в плохо охраняемых временных помещениях-шатрах. Солдат он обнадеживал, что которые, где будут к тому склонны, то его высочество пожалует теми капитанскими рангами, и будут на капитанском жаловании, так как ныне есть лейб-компания. Здесь, как и в истории заговора Турченинова, мы видим стремление заговорщика сыграть на зависть солдат к успеху лейб-компанцев. Наконец, Батурин сумел даже подстеречь на охоте великого князя, и во время этой встречи, которая привела наследника престола в ужас, пытался убедить Петра Федоровича принять его предложение. Как писала в своих мемуарах Екатерина II, замыслы его дела весьма нешуточны. Но заговор Батурин не удался. В начале зимы 1754 года его арестовали, посадили в Шлистельбургскую крепость, где в 1767 году он ухитрился склонить к побегу конвойных солдат, но его опять постигла неудача, разоблачение и ссылка на Камчатку. Там в 1771 году вместе с Беньевским он устроил такий бунт, захватил судно и бежал из пределов России, пересек два океана и умер у берегов Мадагаскара. Вся его история говорит в пользу того, что такой авантюрист, как Батурин, мог при благоприятном стечении обстоятельств добиться поставленной цели, совершить с помощью скопа и заговора бунт, государственный переворот. Дело было раскрыто, но Елизавета испугалась, и с того времени стала еще меньше доверять племяннику, хотя вины его не было никакой. Однако, по-видимому, Елизавета так не считала, ведь Петр не сообщил ей о разговоре с Батуриным на охоте. Не надеялся Петр на поддержку в семье. Жена его не любила, всячески скрывала от него свои мысли, а потом и похождения. Нельзя сказать, что великий князь совсем не нуждался в семейном тепле и любви. Через его браваду и показную грубость иногда просвечивала искренняя тоска по любви. Этого, несмотря на нелюбовь к покойному супругу, не может скрыть в своих записках и сама Екатерина. Когда ее заподозрили в симпатиях к красивому лакею Андрею чернышову и об этом стало известно Петру Федоровичу, то между супругами произошла трогательная сцена.